Глава девяносто шестая Командный отсек стойко ассоциировался со страхом, ложью и болью. Я вошла, как только открылись двери. Полумрак несколько разрядил напряжение. «Проходи», — пригласил командор и указал на кресло у иллюминатора. Я опустилась в него с облегчением. «Не придется сдерживать дрожь в коленях». Командор опустился в кресло напротив и положил локоть на панель управления. «У меня несколько вопросов к тебе, малых». Я молча кивнула, глядя на его подбородок. «Какую цель ты преследовала, когда бежала с Тоули? Ничего выдумывать и тем более лгать не пришлось, но голос почему-то дрогнул. «Я хотела попасть на мисс, свободно от влияния Хамонизону. Командор медленно опустил глаза и снова поднял, мерно постукивая пальцем по поверхности панели управления. «Ты волнуешься?» «Мне здесь очень неспокойно». Тяжело вздыхая, признала я. «Ты в безопасности, не бойся, мы просто поговорим. У тебя было разрешение босгородов на вылет?» «Они не дали бы». Едва слышно ответила я а в горле зацарапало от напряжения. Нужно быть осторожной, он начинает слишком глубоко копать. «Наивно и глупо», – заключил командор и отвел глаза к иллюминатору. «Может и так», – с вызовом бросила я и вздернула подбородок. «Вы не можете осуждать меня за то, что я хотела спастись. Вряд ли вы знаете Босграда так, как я». «Увы, я знаю, на что способна Хамони». Суровым голосом произнес он: Тогда почему этот хамони остается безнаказанным? Вспыхнула я, повысив голос. Не в моей компетенции расследовать и решать судьбы гражданского населения. Тоже повысил голос Командор, предупреждая этим, что с ним не позволено так говорить, и я притихла. Он продолжил: Разрешения на вылет у тебя не было. Как ты оказалась на Ганримеузе? Я опустила глаза и стала царапать ногтями шов форменных брюк на бедре. Мне нечего было сказать. Я не придумывала ответов на такие вопросы. «Можете пытать меня, но я не выдам тех, кто помог!» Решительно заявила я и поднялась. «Вислов, кожечек, один из них!» Убежденным тоном осведомился командор и тоже поднялся. «Если солгу, он поймет сразу». А мы только что дали друг другу слово. Что вы от меня хотите? жалобно проговорила я и сглотнула. Я не могу быть предателем, как и я, странно произнес Командор. Я подняла на него слезящиеся глаза, но не выдержала, крепко обхватила свои локти и отвернулась к иллюминатору. Отправьте меня на мисс, пожалуйста. У меня ведь есть назначение. Там не станут проверять разрешение на вылет. Я объясню. Любая проверка выяснит, что на моем борту была перевезена девчонка с печатью известной влиятельной семьи. Почему об этом не доложено высшему командованию, вопросы зададут мне. Поэтому я не могу просто так доставить тебя на мисс. Я понимаю. Прошептала я, глотая слезы. Но не могла сказать ему, что никто и не спросит. Ведь Саша Малых, который я являюсь, никак не связана с Босгардами. Какая жестокая ирония. Я не о своей шкуре беспокоюсь. Мою команду могут дисквалифицировать, а я отвечаю за них. Со всей откровенностью сказал командор. Я понимаю, повторилась я. Нельзя подставлять тех, кто тебе доверяет. Я помнила обо всех, кто мне так помог. И я ни за что не выдам их даже ценой своей жизни. Да, ты понимаешь. Согласился командор и как-то странно замер на мне взглядом. Я несмело оглянулась и, задержав дыхание, замерла. Радужки хамони слабо мерцали, но постепенно начинали разгораться сильнее. Я моргнула, когда его глаза полыхнули, и отвернула голову. Командор как-то раздраженно выдохнул и так резко отвернулся, что я вздрогнула. Но я подумаю, как можно защитить тебя, если бы не было этой печати. Он с неприязнью покосился на мое плечо. Все было бы гораздо проще. У тебя есть назначение. Мы подобрали тебя в порту и доставили на мисс. Но, к сожалению, слишком поздно. Почему? Недоуменно свела брови я. Ты не можешь знать о недавнем изменении в политике, мисс. Это соглашение подписано несколько дней назад когда мы были на военном совете. Теперь в МИС проверяют всех прибывших. Когда обнаружат печать, они не разрешат тебе работать, пока не проверят историю твоей связи. Если бы ты была свободна, они запросто приняли бы тебя и дали статус независимости. Но ты его не получишь. МИС не захочет нарушить договор с Альянсом. Поэтому я уверен, что тебе нужно вернуться на тоули и разобраться с Босградом. «Если имело место нарушение твоих прав и причинение вреда здоровью, есть свидетели, то комиссия отзовет решение о принадлежности к семье и печать сведут. Ты получишь свободу». Эта новость шокировала. Ненавистный Хамони дотянулся до меня даже в свободной зоне. Бесовые законы связали меня по рукам и ногам. Я полностью повернулась к командору и взмолилась. «Помогите удалить печать!» А личность твою ты тоже предлагаешь удалить? И как тогда ты попадешь на мисс? У тебя не будет ни образования, ни гражданской истории. О каком назначении пойдет речь? Предложишь поверить тебе на слово? Вы правы. Обреченно согласилась я. Душу раздирали противоречия, но сказанного не воротишь. Все так переплелось? Если только попросить Аникс тайно удалить печать? А Саша чиста. Да и не получилось бы удалить печать. У тебя новый пигмент, который можно удалить только на Гане после решения Высшего Совета. Очередной уровень защиты. Убил последнюю надежду командор. Я отвернулась, закрыла глаза и прислонилась лбом к холодному стеклу, стараясь не разрыдаться от безысходности. «Нельзя ли избежать возвращения на Тоуле? Спросила я, смаргивая слезы с ресниц. «Умоляю, помогите мне, командор. Пожалуйста, я сделаю все, что вы хотите. Только спасите от Макрона!» «Сделаю все, что смогу», — ровно ответил он. «Но я должен тебе доверять, как и ты мне. Поэтому еще раз спрашиваю, все ли ты мне рассказала?» «Я понимала, что сейчас тот самый момент истины, но все же солгала. Лжи больше не осталось, только страх». От бессилия я опустилась на пол и вытерла мокрые щеки. Командор помедлил секунду, а затем подошел и протянул руку. На этот раз я не отвергла ее. Его ладонь казалась горячей и сухой, а пальцы, обхватившие мои, сильными. «Что он сделал с тобой?» Тихо спросил Рузерт. Я отдернула руку, как только поднялась на ноги. Не могла об этом говорить. Шмыгнула носом, снова вытерла щеки и слабым голосом ответила. «Не спрашивайте. Не хочу это вспоминать. Можно я пойду?» Он долго тяжело молчал. Я смотрела на сомкнутые пальцы своих рук и не могла выйти из тупора. «Иди». Выдохнул он, и от его дыхания челка защекотала лоб. Я коротко кивнула и вышла из командного отсека. Этот разговор не принес облегчения. Командор собирался вернуть меня на тоуле. А я не дам этому случиться. У Саши малых нет свидетелей. Они есть у Дари. А это значит, что я все равно поплачусь за нарушение закона. И Сара, и Джон их вычислят. И команду Саши тоже. Столько лжи было соткано вокруг меня. Целая паутина, в которую вплетено много невиновных. Они лишь хотели спасти одну маленькую девчонку. Это не станет оправданием всех их нарушений в суде. Каждый поплатится за свое. Возможно, и Босгард поплатится. Но ради того, чтобы наказали его, я не подведу всех остальных. К тому же я и сама нарушитель. Не выдала тех, кто нарушил закон. Без меня раздели. Сколько же всего и не разгрести.